Нехорошая квартира В романе это квартира номер 50 в доме 302 по Садовой, где жили Михаил Берлиоз и Степан Лиходеев. В действительности, это квартира номер 50 в доме 10 по Большой Садовой улице. В ней Михаил Булгаков жил с 1921 по 1924 год. Затем он переехал в квартиру номер 34 в том же доме. Дом был построен в 1903 году. Мистическое число 302 возникает у Булгакова и в других произведениях. В Дивалиаде там находится таинственное бюро претензий. В записках покойника на странице 302-й рукописи редактор предлагает вычеркнуть слово «дьявол». Булгаков описывает квартиру номер 50 в романе.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 Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, что в случае, если ему будут звонить, что он вернется через десять минут. И ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся.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 и у них началось черт знает что именно в течение одного месяца пропали обе супруги, но эти не бесследно про супругу берлиоза рассказывали будто бы ее видели в харькове с каким то балетмейстером. а супруга степы якобы обнаружилась на божидумке, где как болтали, директор варьете используя свои бесчисленные знакомства ухитрился добыть ей комнату